Мы вышли из портала в отцовском кабинете. Его величество был тут. Несмотря на ранний час, Светис также Увидев, как мы выходим, отец лишь произнес. «Хвала богам, ты ее нашел». Динар молча швырнул сумку на стол и хмуро выдал. «Нет, не нашел». «Она сама вернулась туда». Хмурый взгляд на Светиса. «Куда я направлялась изначально?» и «Я считаю, что принцессе Айтлона там делать нечего». После этого Айсир Грахсовин просто удалился. А мой драгоценный отец, совершенно игнорируя заслуги дочери перед Отечеством, начал с банального. «Катриона, как ты могла?» «Я ночь не спала. Я решила проблему с Лорой. Я решила проблему с Лерей. Я... Мне нужен отдых», — приняла я неожиданное решение. «Светис, приготовь максимальное вознаграждение для гильдии наемников». «Отослать с курьером?» Вежливо склонившись, спросил королевский секретарь. «Нет, я сама после обеда отвезу», — ответила я и открыла портал к Шенге. И вот часа не прошло, как вымотая, в речке накормленная и вдоволь нажаловавшаяся папе, я уже тихо мирно спала в Теопе Шенге. Во дворце никто даже поесть не предложил, а самочувствию не спросил и не сказал, какая я хорошая. А Шенге сказал, все про Лору выслушал и похвалил а за шутку над магами не хвалил. Правда, по шее получить тоже успела. Шенге про гоблинов узнал. Сказал, что в роще теперь нехорошо пахнет. Гоблины? Они от страха не сдержались. А кто виноват, что к говорящим деревьям сунулись? Эх, жаль, заклинание только краткого действия было.